И сказал Адам, а потом она пошла к нему, чтобы поговорить об этом. И я отправился к Адаму, который остервенел работу, кроме обычной практики и преподавания. На нем теперь был проект больницы. И вот уже месяц, по его словам, не мог добраться до рояля. Он совсем осунулся от недосыпания и на меня смотрел холодно. В обращении выказывал учтивость, чересчур никелированную для друга детства Встретив такую учтивость, я не сразу собрался с духом, чтобы задать ему вопрос, но в конце концов задал. Я сказал, «Адам, в первый раз, когда Анна говорила с тобой э, о работе, но ну, о больнице, ты до этого...» Он отрезал точно скальпелем. «Не желаю это обсуждать, но мне надо было знать». Я спросил, «Ты говорил ей об этом предложении?» «Нет», — сказал он, — «и повторяю, я не желаю это обсуждать». «Ладно», — сказал я, — «и сам не узнал своего голоса. Такой он был монотонный». «Ладно?» Он пристально посмотрел на меня, потом встал со стула и шагнул ко мне. «Извини», — сказал он, — «извини, Джек, я немного не в себе». Он помотал головой, как бы стараясь стряхнуть сон. «Не высыпаюсь». Он подошел ко мне. Я стоял, прислонившись к каминной доске, заглянул мне в лицо, дотронулся до моей руки и сказал, «Извини, пожалуйста, Джек, что я так разговариваю, а не я ничего не говорил Извини». «Забудь об этом». «Я забуду», — пообещал он с замороженной улыбкой, похлопывая меня по руке. «Если ты забудешь...» но «Ну, ясно», — сказал я. «Ясно, забуду. Конечно, забуду. Все равно это не имеет никакого значения, кто ей сказал. Наверное, я сам ей сказал, просто выскочил у меня из головы». «Я говорю, постарайся забыть, как я тебя встретил», — уточнил он. «Налетел ни с того, ни с сего...» «А...» — сказал я. «А, ты про это...» «Конечно, забуду». Он внимательно посмотрел на меня. В глазах у него появилось сомнение. Он помолчал, потом сказал. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Просто так», — ответил я. «Просто так». «Пустое любопытство». «Но теперь я вспомнил. Я сам ей сказал». «Ну да, наверное, так и было. Я не хотел ее впутывать в это дело. Как-то само получилось не хотел устраивать переполох, я нечаянно. И все время какая-то холодная, бездушная часть мозга — это старая дева, это зеркало в уборной, в которой смотрится пьяно, это тихий, размеренный голос, это червь, подтачивающая уважение к себе, этот комментатор наркотического кошмара, это мертвоголовая рассудочность, безносые гости каждого вашего праздника — «Все время эта часть мозга моего твердила, «Ты только путаешься, ты врешь и путаешься еще больше, заткнись, болван!» Адам бледнее говорил, «Какой переполох, о чем ты?» «Но я не мог остановиться вот так, когда ваша машина въезжает на гололед за макушкой бугра, и вы опоздали нажать на тормоза, вы испытываете восхитительное чувство свободного скольжения и готовы расхохотаться до того, вам легко и свободно, как в детстве. Я слышал свой голос. Но не то чтобы переполох, но просто зря я напустил ее на тебя. Я не хотел никаких осложнений, просто я не желаю это обсуждать. Повторил он и захлопнул рот. Он отошел в дальний угол комнаты, подобравшись, как на параде. Я поспешил уйти, и никелированная его учтивость была такой холодной и пронзительной, что пока застряла у меня в горле, словно черствая корка. Выходит, не он сказал, а не Стэнтон. И я не говорил. «Кто же ей сказал?» Я находил только одно объяснение. Кто-то проболтался. Пошли слушать.